Глава двадцать четвертая Ольга Серебрянская «Ты тупая дура!» – кричала на меня Ангелина Марковна. «Тупая дура! Я думала, у тебя мозги есть, но ты, видимо, вообще без них родилась! Я не дура! Я делаю так, чтобы защитить себя! Вы давали мне столько ложных обещаний и надежд, а что в итоге? Я осталась ни с чем!» «Знаешь?» – злобно фыркнула женщина. Я в тебе ошиблась. Ты не подходишь моему сыну. Я думала, ты станешь достойной женой. Но, видимо, я ошиблась. Ну и флаг вам в руки. Носитесь теперь сами со своей Полиной. Если ты думаешь, что марат обеспечит хорошее будущее, то ты ошибаешься. Это мой сын. Там точно есть подвох. Я бросила трубку. Не хочу сейчас с ней разговаривать. Вообще больше не хочу с ней разговаривать. Все начиналось как идеальный план. И когда я успела так вляпаться? Вначале Павел, я в него поверила, доверилась ему. А в итоге он просто меня использовал, чтобы поближе подобраться к Марату. А когда понял, что я не могу, то сразу же переключился на мою сестру. И что они все в ней нашли. Ненавижу ее. Вся такая милая, невинная. Даже тошно. Ненавижу ее. Почему все, о чем я мечтала, досталось ей? А она... Даже не хотела этого. Просто получила и все. Марата, ребенка от него. И теперь он на ней женится? Я этого не вынесу. С Павлом покончено. Ему светит приличный срок. Хорошо, что еще Марат не знает, сколько я ему помогала. Ну а что? Как еще выжить девушке в современном мире? Жить с родителями до посинения и перебиваться от зарплаты до зарплаты – это не мой вариант. Но Павлу, конечно, досталось. Я не хочу следом за ним. Хорошо, что я сказала про Испанию. А была мысль ляпнуть другую страну. Там живет моя одноклассница. Как-нибудь выкручусь. Я справлюсь. И не в таком выживала. И тут выживу. Выплыву. Еще неделю назад я думала, что смогу заполучить Марата. Я хотела, чтобы он был только моим. Целиком и полностью. Но инстинкт самосохранения все же у меня остался. Надо сбежать затаиться где-то и переждать. И пока Марат дает мне такой шанс, я его не выпущу. Потому что у меня нет сейчас возможности уехать. Как же я ненавижу свою сестру! Это все из-за нее! У меня могла быть идеальная жизнь, та, о которой я мечтала. А помню еще недавно я приходила к ней и говорила, что желаю ей счастья. Ничего ей не желаю! Ненавижу ее! Ненавижу ее и ее ребенка! И как ей только удалось совратить Марата? Чем она его взяла? Я собрала чемодан, как сказал Марат. Сложила только все самое необходимое. Уже позвонила секретарша Марата. Меня встретят в аэропорту, дадут наличку и билет в один конец. В Мадриде меня встретят и даже отвезут в то место, где я буду жить. Испания. Не самый худший вариант. Осталось только позвонить родителям. Я не представляю, что я им скажу. Столько лет я оговаривала свою сестру, ну а что поделать? Как говорится, на войне все средства хороши. Зато я добилась успеха, и мне абсолютно наплевать, какой ценой. Да, сейчас я должна уехать, но это временно. Посмотрим потом, кто будет смеяться последним. Беру телефон и чувствую, как начинают дрожать мои руки. Как я скажу маме, что уезжаю? Я совершенно не готова к этому разговору, хотя должна признать, Что чувствовала, что рано или поздно он состоится. Мам! Голос осип, и я прочищаю горло. Поговорить надо! Это очень серьезно. Доченька милая, что случилось? Я уезжаю, не знаю насколько. в Испанию. Поживу там какое-то время. Как уезжаешь? Когда уезжаешь? тараторила мама. Сейчас, сегодня. Ну что же случилось? Довела тебя Полинка, да? Это все из-за нее? Нет, мама. На самом деле все не так. Послушай меня. И я начинаю рассказывать. Вываливаю все, как на духу. Говорю, говорю и не могу остановиться. Говорю сквозь слезы, истеричный шепот матери. Она ругается, возмущается, не хочет меня слушать. Говорит, что не верит моим словам. Но я не останавливаюсь. Рассказываю ей о том, что взяла квартиру в ипотеку, которую не могла выплачивать. Влезла в долги, кредиты. Зарабатывала много, но все равно не могла покрыть свои расходы. Потом встретила Марата и Павла. Каждый из них помогал мне по-своему. Я доверилась Павлу, и он подсказал мне гениальную мысль. Выйти замуж за Марата фиктивно. Я получу статус и деньги. Марат получит статус, необходимый для возглавления совета директоров. Каждый получит то, что хочет. Но потом появилась Полина. И Марат хотел расторгнуть брак. Вначале я хотела расторгнуть соглашение, когда подумала, что Павел меня любит. Я даже украла паспорт у Марата, хотела выиграть время. Я думала, что мы сбежим и поженимся. Но Павел мне отказал. Он просто меня использовал. Мама пытается меня поддерживать, говорит, что мы совсем всем справимся. Она будто меня не слышит. Она все равно считает, что меня все обманули. Это меня обвели вокруг пальца. Но нет, я прекрасно понимала, на что шла. Для мамы я всегда была идеальной дочерью, которой она гордилась, потому что рассказывала ей только то, что она хотела слышать, показывала только одну сторону своей жизни. Сейчас ее реальность ломается, разлетается на осколки. Она не может понять, как такое происходило перед ее носом. Она хочет верить в то, что во всем виноват весь мир, но только не я. Ее маленькая девочка которая стала принцессой, оказалась злой героиней. Оказалась тем, кто плел интриги и добивался успеха нечестным путем. Она взывает к моей совести. Она так слепа, что не знает, что у меня ее нет. А вот инстинкт самосохранения есть, поэтому я это все ей и рассказываю. Полина, моя родная сестра, я думаю, мы больше никогда не сможем общаться. Плевать. Продолжаю рассказывать маме, как шантажом вынудила Марата на мне жениться, как вредила своей сестре. Прошу наладить с ней отношения. Мама не верит. Проклинает Полину, думает, что это она все затеяла. Неудивительно. Столько лет она верила только мне, только моим словам. Ничего, пусть сами разбираются. Я свои дела сделала. Все, как просил Марат. Мама истерично плачет, и я тоже заливаюсь слезами. Прошу передать привет папе, а затем отключаюсь. Я знаю, что она будет звонить и спрашивать, поэтому просто выключаю телефон. Беру свой чемодан и иду вниз, чтобы вызвать такси. Я знала, что Марат не отправит меня на курорт в пятизвездочный отель, но такой подставы я не ожидала. Меня привезли в какой-то захудалый домишка в горах. Население поселка насчитывало пару тысяч. Тут не то, что про интернет. Тут, кажется, вообще о цивилизации не знали. Но это еще не самое плохое. Жилье, в котором мне пришлось остановиться, было небольшое и сырое. В моем понимании Испания – это жаркая и солнечная страна, а на деле тут была сырость. Я была готова принять это временное жилье до того, как хозяйка моей комнаты на ломаном английском объяснила мне, что я должна все отработать. Я была уже готова послать ее, но тут обнаружила, что мой паспорт куда-то делся. «Ничего. Это все временные трудности, и я с ними справлюсь. По моим подсчетам, если тут жить, то денег хватит на несколько месяцев. Поэтому я решила засунуть гордость себе в одно место и остаться. Восстановление паспорта займет какое-то время. Поживу пока тут. Мытье полов и уборка сада – это не то, на что я рассчитывала, поехав в Испанию, но это точно лучше, чем тюрьма». Работа руками – это не самое худшее, что может со мной случиться. Ну, может, вдали от цивилизации и городского шума у меня наконец-то появится возможность хорошенько все обдумать и понять, чего же я хочу от жизни.